Глава 36. Джордж и Гвен. Ноябрь 1943 года. «Тебе надо урезать затраты или поднять цены», — сказал в понедельник вечером Джордж, после того, как Гвен вручила ему очередные полученные от Арнольда деньги. «Лучше и то, и другое». «Лучше давай купим телефон, Джордж. По-твоему, нам деньги некуда девать?» — побагровел он, — отодвинул стул, взял со стола счетную книгу. «Да? Нет, дорогой, я просто имела в виду, что тогда не придется платить Арн». Синяя книжная обложка врезалась ей в щеку. На следующее утро Гвен, услышав стук в дверь, с трудом поднялась с кровати в спальне у заднего входа. Отодвинула в сторону ведро. «Надо бы обратиться к доктору и найти причину этой ежедневной утренней тошноты». Прикрыв ладонью левую щёку и уголок рта, открыла дверь. На пороге стоял Роберт. «Здравствуй, Гвен. Решил тебе сообщить, что... О, боже, что случилось?» «А, это...» Она убрала руку от лица. «Ничего, я...» «Вчера на прополке не заметила ветку, и...» «Ох уж эти ветки!» Он закивал. «Вечно прячутся там, где их меньше всего ждёшь!» Гвен не удержалась от смеха. Вскоре на утренний чай пришёл Джордж, на добрых полчаса раньше обычного, и с грохотом выдрузил на рабочий стол большое ведро. «Хочешь телефон? Вот тебе телефон!» Она заглянула в ведро. Внутри было около фута воды, в которой сердито извивались два длинных и толстых угря чёрного цвета. Угрей из пруда. Наверняка хороши в тушенном виде. Две бесплатные кормежки в неделю. Доставай самый острый нож». Гвен... С трудом подавила рвотный позыв. Вынула из второго ящичка нож, повернулась к мужу. «Где ты их убьёшь?» «Ты хочешь телефон, ты и убивай!» Бросил он и вышел. Она посмотрела на нож, покачала головой и вернула его на место. Нагнувшись, достала из третьего ящичка мясницкий топорик. Держа на готове кухонное полотенце, потянулась им к одному из угрей — Но тот начал бешено извиваться, ужасающе заскрипел, и Гвен, вскрикнув, выдернула руку из ведра. Накрытые полотенцем угри бились сильнее, издавали какие-то гортанные звуки. Гвен схватила второе полотенце и на этот раз сунула в ведро обе руки. Поймала угря, бросила его на разделочную доску. Тот яростно замолотил хвостом, а ведро застонал еще громче и страшнее. Гвен крепко схватила угря левой рукой, взмахнула топориком в правой и опустила его на основание головы твари. Брызнула кровь, Гвен ахнула, брезгливо, но с облегчением. Однако голова осталась прикрепленной к телу, которая по-прежнему хлестало хвостом по ведру. Сама, громко застонав, Гвен опустила топорик с удвоенной силой и с радостью услышала стук лезвия о доску. Швырнула голову с телом в раковину и, не давая себе времени на размышления, поймала второго угря, бросила его на разделочную доску и изо всех сил взмахнула топориком. На этот раз хватило одного удара. Гвен отправила в раковину и второго угря, открыла кран. Дождалась, пока с обоих тел потечет прозрачная вода. По очереди выложила их назад на доску, отрезала плавники, рассекла каждого угря снизу от шеи до хвоста, раскрыла, увидела ярко-красные внутренности и длинный узкий спиной хребет. Поборов очередной рвотный позыв, отскоблила все пальцами, извлекла хребет, кинула плавники, внутренности и кости в раковину к головам, Ещё раз прошлась пальцами по нутру. Наконец убедилась, что вычистила всё. Схватила бело-голубую упаковку, насыпала из неё соды на доску и принялась яростно оттирать её полотенцем, в которое после завернула головы и кишки. Уже по дороге к мусорному баку пожалела о том, что использовала кухонные полотенца, полученные от джин в подарок на свадьбу. «Ничего, телефон важнее». Вместо полотенец пока что будет какая-нибудь старая тряпка. А чуть позже Гвен заработает деньги и купит новые. Она разделила угрей на дюймовые кусочки и сложила их в большую кастрюлю вместе со сливочным маслом, луком и морковью. Добавила соль и воду, смешанную с кукурузным крахмалом. Пока варево томилось на огне, Гвен почистила и порезала картофель. Хоть бы угри получились съедобными. Вернулся после дойки Джордж. Гвен не без гордости подала ему серую массу с картофельным пюре. «Один телефон за сегодняшний вечерний чай, мистер Хендерсон». Джош улыбнулся, похлопал жену по руке. Гвен затопила волна облегчения. «Всё у них будет хорошо, дела пойдут на лад». Угри оказались жёсткими, на зубах похрустывал песок. Гвен сделала вывод, в следующий раз нужно тщательнее мыть тушки — и, пожалуй, стоит поддержать их подольше на медленном огне. Попробовав первый кусок, Джордж попросил кетчупа и потянулся за солонкой, однако ни словом не пожаловался. Наоборот, он вдруг пустился в разговоры. У него есть ещё идеи, как экономить деньги. Надо завести кур, в конце растрескавшейся дорожки есть курятник. В сарае нашлись капканы, он станет ловить кроликов или охотиться на них с хорьками». два кролика и два угря в неделю. Вот уже четыре приема пищи. Яйца тоже помогут экономить. Время от времени можно резать и запекать курицу. Настоящий пир. Гвен могла бы собрать с молока сливки и делать масло. Ужасно глупо тратить продуктовые карточки на масло. Оно ведь состоит из обычных сливок и соли. Ещё пусть Гвен печёт хлеб. Они оба начнут питаться по-королевски. Купят телефон. Гвен будет изготавливать свадебные букеты и похоронные венки. Ему больше не придётся выпрашивать у банкиров деньги или отсрочку, и ферма скоро перейдёт в его собственность. Скоро? Когда, Джордж?» Он подцепил вилкой кусок угря в кетчупе и улыбнулся своей фирменной обаятельной улыбкой. «Через 24 года, дорогая». «Гвен столько не проживёт».